Глава Псих. Выбор – это не всегда хорошо, особенно когда он слишком большой. Вот, казалось бы, Москва, машин здесь столько, что глаза разбегаются. Но вот ухватиться-то не за что. По большому счету, седаны да кроссоверы – все на летней резине, сомнительной проходимостью. Нам бы УАЗ обычный или Ниву, но где их взять, престольный? Данные автомобили здесь редкость, и отыскать их возможно разве что у рыбаков каких или грибников, да и то как второй транспорт, не каждодневный. Но вот зачем нам, к примеру, Бентли? Да, в свое время о таком аппарате можно было только мечтать, а теперь это куча бесполезного железа. Слишком сложная машина для условий апокалипсиса. Как, впрочем, и гелик, вокруг которого мы крутились минут сорок, но так и не смогли завести» но у него хотя бы имелись все необходимые нам характеристики, даже всесезонная грязевая резина. Я как-то даже заскучал по своему верному другу мотоциклу, ведь он у меня заводился с полоборота, никогда не подводил, при должном уходе, конечно. Но там и в обслуживании все просто. Даже если никогда не имел дела с техникой, главное, чтобы руки из нужного места росли, и в голове хоть немного мозгов имелось. Зря послушался старого. Нужно было забрать ежак – «Сейчас бы не пришлось лазать по всем подворотням и пробкам в поисках хоть чего-нибудь более или менее подходящего». «Во! Нашел, кажется!» — указал пальцем Грок куда-то на стоянку при торговом центре. «Ты бы хоть конкретизировал, хоть немного. Там машин как грязи!» — буркнул я. «Ну вон же! Чирок старенький стоит. Неужели не видишь?» «Теперь вижу. Думаешь, заведем?» Фу! вообще не вопрос. У меня когда-то такой был». Это машина конца 90-х Тогда их еще инженера делали, а не маркетологи. Хоть и примитивная, но надежная, как швейцарские часы. В свое время за это Крузак 75-й ценился. Но тот вообще древний, как говно мамонта. Зато до сих пор на родном движке найти не проблема. Некоторые за два ляма уже пробег имеют, а все еще работают. Нам бы такой не помешал, усмехнулся я. Но подозреваю, что найти его большая проблема. Их по Австралии еще много ездит. «Ну да, Хех. ближний свет», — засмеялся позади Фет. Вдруг пёс, что до сего момента спокойно семенил у ног хозяина, замер и тихо зарычал. Морда повернута в сторону торгового центра, а значит, угроза находится в той стороне. Мы моментально рассредоточились и вскинули автоматы вдоль глаз. Я засел за высокой кабиной грузовика, в случае чего мост прикроет, да и двигатель здесь не так просто насквозь пробить, если вообще возможно». Грок замер чуть впереди, так же скрываясь за капотом машины. Фетт немного позади. Уже и пулемет к бою приготовил. «Э, мужики, не ссыте!» Прогремел крик на всю улицу. «Я своих не трогаю!» «Вижу его!» Тоже шикнула гарнитура в ухе. «Долбоек какой-то!» «Где он?» Сухо уточнил я. «Отчерка, метров десять левее!» В натуре чучело какое-то. А мужик до кучи принялся махать нам руками, всячески привлекая внимание к своей персоне. На голове то ли дуршлаг, или даже кастрюля, джинсовая жилетка с множеством карманов, которые нашита самостоятельно. На предплечьях журналы, туго перемотанные скотчем, как и на голенях, которые теперь стали отчетливо видны после того, как чудак взобрался на машину. «Да идите сюда! Я один!» — продолжал орать сумасшедший. «Может его ёбнуть уточнил Грок. «Чтобы не орал на всю улицу». «Я выйду, прикрой!» Бросил я в рацию, осторожно вышел из-за машины и крикнул чудаку. «Эй! Давай сам к нам!» К моему немалому удивлению, тот спрыгнул на землю и действительно ломанулся в нашу сторону, притом бегом. «Стоять, бля!» нервов это не выдержали, и он чуть было не вдавил спуск, по крайней мере, зубы сжал так, что щеки покраснели. «Да все нормально!» – заорал мужик и даже подняв руки, покрутился, показав нам спину, мол, за ней ничего не спрятано. «Фэт, отставить!» — крикнул я так, чтобы гость услышал, а затем снова обратился к нему. «Все, можешь идти. Только спокойно, ладно?» Тот быстро закивал и продолжил движение уже обычным шагом. По мере того, как он приближался, я все лучше мог рассмотреть детали его наряда. На голове и в самом деле дуршлаг, вот только с внутренней стороны в него вкручены саморезы, острыми концами наружу. Под жилетом на ремнях висит большая чугунная сковородка. И, скорее всего, позади точно такая же. Видимо, парню невдомек, что подобный вид защиты скорее убьет его, нежели обезопасит. Пуля на раз пробивает чугун, а осколки от него лишь усугубят ситуацию, добавив ранений. А вот ботинки хорошие. В таких можно весь день ходить, а не устать. Подошва толстая, хоть по гвоздям топай. На лице глуповатая улыбка – В глазах невероятный восторг, будто ребенок в войнушку во дворе играет. С мозгами у него явно беда. Но меня больше беспокоил другой вопрос. Как это чудо здесь выжило? «Здорово, мужики! Ну, наконец-то!» — радостно воскликнул он и вдруг полез ко мне обниматься. Я рефлекторно сделал подшаг в сторону, поймал его руку и вывел на болевой, заставив присесть на колени. «Да вы че, мужики, я ж свой!» — взвыл тот. «Да пусти ты, еб, больно же!» «Ты кто такой?» — сухо спросил я, и хоть немного ослабил захват, но продолжал контролировать руку. «Можете называть меня «Утилизатор»» — с некой даже гордостью назвался он. «Оружие где взял?» «Тоже мне проблема. Когда ваши ушли, здесь его целую гору оставили. Я даже прятать заебался». «Так ты здесь с самого начала, что ли, сидишь?» — уделенно уставился на психогрог. «Ну, так. Жду приказа». «Какого нахер приказа?» «Это секретная информация!» «Ау, бля!» Я слегка надавил на вывернутую против сустава руку, добавив тем самым болевых ощущений. «Да генерал мне один сказал ждать секретного приказа!» «Какой генерал? Когда?» Я все никак не мог понять, бредит он или притворяется. «Да я не знаю! Он не назвался, просто сказал мне, что нужно ждать приказа. Мы тогда на крыше прятались, я там всех защищал, а потом вертолет прилетел». «Мне, двум моим бойцам, места не хватило, но генерал сказал, что стране нужны такие герои, и скоро я получу очень важный приказ». «Пидорас, бля!» — презрительно сплюнул Грок. «Тебя наебали, мужик! Не будет никакого приказа!» «Нет, вы просто не знаете, потому что он секретный!» — упрямо замотал головой тот. «Может, отпустите уже меня, а? Я правда свой!» «Полезешь обниматься, я тебе нос сломаю, понял?» — предупредил его я и выпустил руку. «Благодарю вас, сэр», — лихо козырнул тот. «Ты нам здесь не сэркой, понял?» — ухмыльнулся Грок. «Мы русские, вообще-то». «Так точно. Простите, но я должен был убедиться, что вы не шпионы», — вальяжно ответил утилизатор и уселся на капот машины. «Так, значит, вы ничего мне сказать не хотите?» «Ты как здесь выжил?» — задал я вопрос, который мучил меня все это время. «Не хочу хвалиться, но я профессионал». «Старший майор специального подразделения, позывной утилизатор!» От смеха Грок даже присел на корточки. «Какой майор?» также едва сдерживая смех, переспросил я. «Старший?» — с гордостью повторил псих. «А вы, простите, в каком звании? Может быть, я вообще зря трачу свое время?» «Он старший полковник», — с ухмылкой выдал Фет, и мужик тут же спрыгнул с капота и вытянулся в струну. «Простите, тащ старший полковник, не признал вас без опознавательных знаков!» Грох хохотал еще громче. Бля заткните вы его, у меня сейчас живот лопнет!» «Вольно, майор», — произнес я, но слово «старший» так и не смог выдавить. «Ты где живешь?» «Южная Бутова, Чечорский проезд, 116», — очеканил тот. «Но это по прописке». «Понятно», — тяжело выдохнул я и попытался сообразить, как пробиться сквозь мусор в голове этого идиота. «Ладно, давай с другой стороны попробуем. Место службы твое где?» «Там!» — махнул рукой в сторону центра города тот «Так, ладно, шутки в сторону. Утилизатор, мы прибыли сюда с проверкой». «Я так и знал!» — растянул губы в кровожадной улыбке тот «Следуйте за мной, господа. Сейчас я вам все покажу. Придержи коней, парень. Можно тебя на пару слов?» Попросил меня отойти в сторонку Грок. «Да без проблем». «Только не говори мне сейчас, что собрался тратить время на этого придурка!» Завел вполне ожидаемую тему тот. «Грок, послушай, ты что, реально не понимаешь, какая удача нам подвернулась?» «Я понимаю только одно. Этот парень с головой не дружит. Один раз мы уже поверили в твою гипотезу». «Это ты на что сейчас намекаешь?» «Я не намекаю, а говорю открытым текстом. Твоя затея с проводником оказалась полным дерьмом. Мы едва не подохли там, в подвале». А сейчас ты предлагаешь нам отправиться хуй пойми куда с имбицилом во главе? Время не так в самый обрез. Часов через пять будет уже темно, как у негр в жопе. Нам ехать минимум два, а у нас еще ни транспорта, ни хера. Он выживает здесь почти четыре года. И ты ему веришь? Но как он здесь очутился, правильно? Не пешком же пришел и явно не телепортировался. Морзе, это уже какой-то пиздец. Тебе, походу, тоже голову лечить нужно». «Да успокойся ты и включи мозги. Думаешь, я ни разу не ночевал за пределами крепости?» «Это реально. Даже здесь можно отыскать безопасное место». «Твою мать! И за каким хреном я вообще подписался на все это дерьмо? Ты все же решил остаться здесь?» «Просто если мы уйдем сейчас, то можем больше не встретиться с ним», я указал пальцем на утилизатора. «Лично мне думается, что это охуеть какой шанс, и второго такого уже не будет». «Это уникальная возможность сдохнуть!» Уже менее уверенно заявил Грог. «Ты конченый псих, знаешь об этом?» «Догадываюсь», — ухмыльнулся я. «А ты прекращай уже скулить, как сука». «А если в ебло сейчас дам?» «Попробуй». «Бля!» — буркнул тот и на некоторое время замолчал. «Если это окажется очередной хуйней, Морзе, я отвечаю. Доложу обо всем руководству, без обид, и больше за тобой не пойду». «Заметана», — протянул я товарищу ладонь. «Ощущая себя полным кретином», — ухмыльнулся тот, и мы пожали друг другу руки. «Ну а что, майор, мы готовы!» Утилизатор коротко кивнул, спрыгнул с капота и максимально тактической походкой двинулся вперед. Мы последовали за ним, при этом не скрывая улыбок, потому как выглядел наш проводник очень забавно. А тому хоть бы что, чешет себе на полусогнутых, во все стороны стволом размахивает, а иногда еще руки в странных жестах вскидывает». Больше всего, конечно, удивляет, что он словно не чувствует усталости. Лично я бы уже давно плюнул на такой способ перемещения. Мне на тренировках и 10 минут в тире хватало, чтобы после этого все ноги гудели. Но ведь не зря говорят, что умственно отсталые гораздо более сильны физически. Помню, когда у нас дурдом закрыли, одни мои знакомые женщину из него под свою опеку оформили. Так она у них вместо мужика с утра до ночи вкалывала, а после еще и гулять ходила, притом довольно бодро. Они меня нанимали забор переделать, а ее в подсобнике определили. Так я к вечеру едва ноги передвигал, а ей хоть бы что. Дежу отмыла до состояния новой. Еще и песенки какие-то себе поднос нос напевала. Похоже, здесь аналогичный случай. Шли не меньше часа. И я уже было решил, что это никогда не закончится. На кривляние проводника мы уже давно перестали обращать внимание. Нас настораживало другое. Мы все глубже продвигались в центр города времени щадно двигалось ко второй половине дня, и самое страшное, что мы перестали понимать, как нам возвращаться обратно. Но вскоре утилизатор замер у грузовика который раньше выполнял роль мусоровоза. Он смело дернул дверцу и забрался на место водителя, а нам предложил разместиться рядом. Мы честно попытались, но в итоге Фетт решил устроиться снаружи. Занял место на подножке и ухватился за кронштейн зеркала заднего вида. Благо ехали не быстро, хоть и достаточно долго – В общем, спустя примерно еще часа полтора псих остановился возле высоток Москва-Сити. «Все! Станция конечная!» С довольным видом доложил он. «Не понял!» Моментально разъярился Грок и схватил утилизатора за грудки. «Ты куда нас привез, дебила кусок?» «А ну, стоять!» рявкнул я, и тот с неохотой подчинился. «Ну и где твой пост?» «Откуда ты ведешь наблюдение за противником?» «Там!» Указал пальцем вверх сумасшедший. «Пойдемте, старший полковник, сейчас я вам все покажу. Я не один день потратил на укрепление этой точки, и скажу вам без излишней скромности, она неприступна. Это мы сейчас и проверим», — с очень серьезным видом ответил я, стараясь всячески подыгрывать новому знакомому. Тот снова перешел на движение на полусогнутых, скинул автомат и довольно шустро засеменил вперед. Мы в очередной раз переглянулись, но двинулись следом. В любом случае, транспорт на обратную дорогу у нас уже точно есть. И этот факт успокаивал не только меня, даже вечно нервный грок немного сбавил обороты. Мы вошли в просторное фойе, и утилизатор прямой наводкой направился к лифтам. Я было собирался ему намекнуть, что они вряд ли работают, но придержал комментарий и продолжил с любопытством наблюдать за его действиями. А парень спокойно подошел к дверям, Извлек из рюкзака какую-то приспособу, сковырнул неприметную крышку в полу и вставил ее в квадратный разъем, после чего принялся вращать рукоятку и двери лифта поползли в стороны. Кабинка расположилась здесь же, на первом этаже, и выглядела мертвей некуда, но нашего психа это нисколько не смущало. Он вошел внутрь, при помощи все того же кривого инструмента приподнял обслуживающий люк, пошурудил там, И вскоре из него выпал конец веревочной лестницы. Затем он снова вернулся к дверям, вставил кочергу, закрыл двери и только после этого взялся за лестницу. Как только мы выбрались следом на крышу кабинки, утилизатор затянул лесенку и закрыл люк. Вскоре вспыхнули фонари, как у нас, так и у самого хозяина. Он посветил на небольшое углубление, где расположилась вертикальная лестница. «А вот предупредить было никак!» Тут же возмутился Грог. «Я как, по-твоему, Хана туда закину?» «Я могу сбросить веревку, и мы его затянем», – пожал плечами тот, уже находясь над нашими головами. хотите можете подождать здесь». «А что с лестницей?» «Ну, я имею в виду обычную. Ведь здесь явно не только лифтами жильцы пользовались». «Я их все завалил». «В смысле?» «А в прямом?» «Все остальные входы завалены барахлом из квартир. Там невозможно пройти». «Пиздец, он конченый, я вам точно говорю», – почесал макушку Грок. «Ладно, ползи». «Буду ждать веревку». «Я с тобой», — вдруг выдал Фетт, а я внимательно посмотрел на его лицо. Еще когда на базе мы садились в вертолет, я заметил неладное, но списал это на обычное волнение перед ответственным заданием. А теперь, кажется, начал понимать, с чем оно в самом деле связано. «Ты что, боишься высоты?» «Да не то, чтобы прям», — замялся здоровяк, видимо, не желая показывать свою слабость. но ну, опасаюсь немного». «Я хуею!» — закатил глаза Грок. «Вот так сюрприз!» «Я же не сказал, что не полезу!» — пожал плечами Фэт. «Просто мне нужно чуть больше времени на подготовку. Ладно, я за этим!» — отмахнулся я. «Присмотри за ним!» «Няньку, что ли, нашли?» «Грок, мать твою!» «Да все, все! Ладно!» — раздраженно бросил он. «Вали уже! Разберемся мы тут!» Я кивнул и взялся за первую перекладину. Начало подъема далось без особого труда — Но примерно на третий дыхалка уже основательно дала о себе знать. Ноги словно свинцом налились. С каждой скобой все меньше и меньше желали подчиняться. К середине пути я остановился на отдых. Потому как и руки отказывались послушно выполнять команды. И в этот момент мимо меня вниз пролетела веревка. «Нихуя себе!» Задрал я голову вверх, желая убедиться, что наш псих в самом деле уже завершил подъем. «Чтоб я так жил! Откуда только здоровье берет!» Я несколько раз глубоко вдохнул и вернулся к монотонному занятию. Зато прекрасно понимал уродов, которые попросту забили болт на живущего рядом соседа. Да я бы на их месте тоже не решил сюда соваться. Во-первых, здесь они представляют собой прекрасную мишень. Только вниз сшибать успевай. А во-вторых, да уже и первого аргумента достаточно. Вскоре, жалобно поскуливая, мимо меня поднялась туша Хана на веревке, а снизу донесся гул голосов. Видимо, Грок с Фетом о чем-то спорили. Надеюсь, у здоровяка хватит смелости сюда забраться. Даже я, никогда не страдавший страхом высоты, не слабо потел. Стоило лишь бросить взгляд вниз. Впрочем, думая, ему сильно поможет, когда там будет сплошная темнота. Надо было ему сказать, чтоб фонарь на голове выключил. Когда я, наконец, вывалился в квартиру, сил подняться на ноги уже не осталось. И некоторое время я просто лежал на полу, хватая ртом воздух. Да уж... Вот кто бы мог подумать, что забираться по вертикальной лестнице – это настолько утомительное занятие. Но здесь еще страх сорваться делал свое, заставляя поддерживать мышцы в постоянном тонусе. «Ну вот как-то так», – продолжая пребывать в абсолютной бодрости, навис над моим лицом утилизатор. «Пиздец!» – только и смог выдохнуть я. «Но умно!» «Я знал, что вы оцените. Если хотите, могу вам баррикады на лестницах показать. Там тоже все надежно». «Сейчас, подожди минутку. Дай себя прийти». «А, бля! Не трогай меня, придурок!» Прогремел бас в этой шахте, следом раздался хохот Грога, а хан тут же подбежал к раскрытой двери и несколько разгавнул. «Идиоты!» — буркнул я и, наконец, занял вертикальное положение, после чего с удивлением присвистнул. «Вот это ни хрена себе!» «Нравится?» — натянул на лицо довольно улыбку утилизатор. «Еще бы!» Ухмыльнулся я, прошел вперед и снял со стены снайперскую винтовку, длина ствола, у которой была почти в мой рост. «Откуда дровишки?» «Да по-разному», – пожал плечами хозяин. «Чаще всего мебель жгу, с деревьями в Москве плохо, да и затаскивать сюда тяжело». «Да я не об этом, про оружие спрашиваю». «А, так я же говорил, когда ваши ушли, здесь много всякого осталось. Я еще три склада оборудовал, плюс еды запас». «Ты ведь в курсе, что обычными пулями их не убить, так?» — спросил я, после того, как отстегнул магазин и заглянул внутрь. «Само собой. Я же не идиот какой!» — кивком подтвердил тот. «У меня хороший запас святой воды. Я их предварительно в нее окунаю». «Понятно», — усмехнулся я. «Ты хоть раз пробовал в них стрелять?» «Само собой. Я убил целую кучу!» «Отвечать честно», — перебил его я, нагнав голос как можно больше строгости. «Нет». — отвел глаза в сторону тот. — Я стараюсь избегать столкновений. — Молодец! — похвалил его я. В этот момент в квартиру ввалился Фетт, весь красный мокрый от пота. Для него это было равнозначно подвигу. Он некоторое время хватал ртом воздух, а затем вывернул желудок себе под ноги. Переволновался, похоже. А может, и от напряжения такое тоже бывает. — Хан! Фу! — резко отдернул пса Грок, когда тот попытался слезать с пола блевотину. Грог как раз выбрался следом и, судя по виду, тоже пребывал на грани, но для него очень важно не ударить в грязь лицом. Потому он не рухнул на пол, а прислонился спиной к стене, по которой уже исполз. Затем снял каску, смахнул пот со лба и точно так же удивленно обвел взглядом квартиру. «Вот это мы удачно зашли!» – пробормотал он. «А что с боеприпасом?» «Обычный», – вместо хозяина ответил я. «Хуёво, но поправимо!» ухмыльнулся тот. «А скажи-ка вот что, любезный, пожрать у тебя найдется?» «Да без проблем. У меня на втором этаже куча консервы разной. Я еще тогда с запасом заготовил, как чувствовал, что мне здесь долго сидеть». «Ладно, босс, беру свои слова обратно. Нам действительно очень сильно повезло». Признал Грок, поднялся и гулко хлопнул Фета по спине, который все еще стоял на четвереньках. «Не расслабляйся, братан. Нам еще предстоит спускаться». «Заткнись, мудак». Бросил ему тот, игрок захохотал. «Ты как?» — с участием уточнил я у здоровяка. «Нормально», — отмахнулся тот. «Уже почти отошел». «Отсюда открывается чудесный вид», — донесся голос Грога от окна. «Фэт, идем посмотрим». «Да отстань ты от него», — попросил я от товарища и обернулся к утилизатору. «Ладно, боец, устроился ты в самом деле хорошо. А теперь давай о секретном задании». У парня от этих слов аж глаза вспыхнули. Я даже начал волноваться, не случится ли у него какой-нибудь припадок на этой почве. Но нет, он лишь вытянулся в струну, всем своим видом показывая, что готов к выполнению. «Вольно, боец!» – благодушно позволил я ему расслабиться и выудил фотографию нашего клиента. «Посмотри, может быть, тебе попадалось это лицо?» а «Кто он?» – псих внимательно изучал снимок некоторое время, прежде чем задать вопрос. «На данный момент главный враг человечества», — ответил я, — «нам нужно его найти». «Простите, тащ старший полковник, не встречал», — замотал головой тот, а грок у окна снова хрюкнул от смеха. «Плохо, боец, очень плохо. Ну ладно, не может же нам вести во всем». «Виноват!» — он вновь вытянулся в струну. «У меня не было приказа, но теперь я знаю, что нужно делать». «Да ладно, расслабься уже». К нам подошел Грог и хлопнул хозяина квартиры по спине. «Мы здесь у тебя заночуем, не против?» «Да-да, конечно, располагайтесь, будьте как дома!» «И ты еще, кажется, пожрать обещал!» «Это я мигом!» — кинул тот и рванул вверх по лестнице. на «Ну что, босс, похоже, нам предстоит веселая ночка!» «Да, наблюдать будем по очереди, надеюсь, хоть что-нибудь сможем понять!» «Да мы в самом пекле, мать его!» — восторженно бросил тот. «Кому рассказать не поверят!» «Вы что, предпочитаете, гречку или перловку?» Донесся голос сверху. «Тащи все, разберемся!» Вернул ему Грок. «Ага, понял!» Прилетел ответ, а следом раздался грохот банок, мы в очередной раз переглянулись и натянули на лица улыбки.